в дверь постучали. Ландон, кто же еще? Хелена, еще толком не проснувшись, села на постели и поправила волосы. Приятный, хотя и тревожный холодок в животе. И что? Открыть? Но Молли же может в любой момент проснуться. Опять стук в дверь. Громче. — И настойчивый. — Да погоди же ты! — окончательно просыпаясь, — пробормотала Хелена. — Дернули за ручку. Она насторожилась. Чего бы такое нетерпение? Что-то случилось? Тяжелые удары по двери. По коже побежали мурашки. Неужели Ландон не соображает, что разбудит Молли? Или отпраздновал любовную победу и выпил бутылку виски? Накинула халат и подбежала к окну. На газоне стоял грузовик. Если это грабители, мелкими кражами не ограничатся. Вывезут весь дом. «Мама!» — Молли слетела по лестнице и обхватила ее изо всех сил. «Мама, кто-то к нам ломится!» «Ничего страшного, старушка!» Хелена обняла дочь, подняла и осторожно опустила. «Ничего страшного!» «А вдруг это грабители?» Глаза девочки сделались совершенно круглыми. Дверь опять сильно дернули. — Помогите! — пискнула Молли. Хелена торопливо зажала ей рот. — Ничего страшного! — повторила она и приложила палец к губам. — Но давай-ка на всякий случай сделаем так. Ты залезешь на чердак и закроешь за собой люк. И сиди там тихо, как мышь, пока я за тобой не приду. Обещай, что сделаешь, как я сказала. Но я боюсь. Не бойся, мастер на страже. Поторопись. Молли вскарабкалась по лесенке и скрылась на чердаке. Хелена подождала, пока скрипнет задвижка, подошла к порогу и прислушалась к мужским голосам. Поплотнее запахнула халат, повернула ключ и еле успела отскочить от распахнувшейся двери. Широкоплечий парень в темной форме и пилотке. За спиной еще один такой же, только без пилотки. Военные? — Хелена Андерсон! — А что, не видно? — усмехнулся второй. — Я спрашиваю, Хелена Андерсон! Она отступила на шаг. — Нырнуть в подвал? Ружье? — Если вы будете сотрудничать, всем будет легче. — Сотрудничать? Не понимаю, о чем вы. даже если получится улизнуть в подвал, отпереть оружейный сейф целую вечность. Она схватилась за стул. — Что вам надо? Этот в пилотке шагнул к ней. Она подняла стул. — Оставьте меня в покое! — усмехнулся. — Она здесь одна. — Еще девчонка, — сказал второй услужливо. Парень в пилотке посмотрел на нее с немым вопросом. — Она в гризле, Хамне, у отца. Поехала на троицу кататься на катере. Шагнул к ней, вырвал стул, схватил за руку и подтолкнул к напарнику. — Справишься? Мне кажется, она врет. Напарник неожиданно выхватил пистолет. — Следуй за мной! Хелена не двинулась с места. — Давай, давай, шевелись! Она подчинилась. Вышли во двор. Влажные от росы трава под ногами, не дай им найти Молли. Молилась так, как не молилась ни разу в жизни. Она вообще почти никогда не молилась, но эту молитву будет повторять. Будет повторять, даже когда исчезнут и потеряют значение все слова, кроме короткой фразы «Господи, не дай им найти Молли».